Спасая рыбу из воды. Глава 6. Этот котенок жил в удивительно красивом и хорошем мире. Начал читать я, написанную накануне вместе с наставником сказку. Эта работа мне скорее понравилась, хоть и приходилось много спорить и выслушивать внезапные лекции Анатолия Григорьевича. Практически каждую идею, мысль или желание опытный воспитатель мог характеризовать с точки зрения психоанализа или педагогики. Вот почему нельзя было взять героем сказки человека. Так нет же. Главный герой из сказки должен быть не только симпатичным и вызывать чувство сопереживания, но и соответствовать каким-то психотипам и фундаментальным архетипам. По словам Анатолия, в сказке очень важно, чтобы образ главного героя соответствовал его архетипу и явно читался. Ведь чтобы посыл сказки был интуитивно понятен, в ней не должно быть сложных для восприятия и осознания ключей. В пику сказанному он же утверждал, что основной посыл, так сказать, сюжетная арка, должен быть до самой развязки неизвестен, чтобы слушающий сказку не смог рационально понять посыл, а усвоил его на подсознании. В общем, писали мы очень простенькую историю, но при этом разговаривали такими сложными терминами, что уже через полчаса я перестал понимать, чем мы занимаемся, и лишь прилежно выписывал повествовательную канву по указаниям мастера. Почему я вдруг назвал Анатолия мастером? Да он просто подавил меня своей высокомерной манерой речи. Зато вот сейчас он сидел напротив и с интересом наблюдал за тем, как я мучаюсь, пытаясь прочитать текст, повешенный перед лицом с помощью нейроинтерфейса. И если вы считаете, что мы не репетировали, то зря. Сейчас я в текст посматривал только изредка, почти все воспроизводя по памяти, Гав залез на дерево и стал следить за тем, как играют его друзья. Завязка сказки заключалась в том, что котенок Гав очень весело проводил время со своими друзьями. Удивительно, но нашего главного героя звали Гав. А ведь его друзья были хомяк, лягушка и щенок. Вот честно, я так и не понял, почему котенку Анатолий решил дать имя, а вот остальным зверятам запретил придумывать клички. Около десяти минут я вещал о совершенно счастливой жизни зверят. При этом, как и было велено, посматривала на безучастных детей. Девочка, кстати, вроде бы внимательно слушала. На ее лице даже пару раз удалось разглядеть осмысленное выражение лица. Может быть, улыбку. Остальные дети оставались безучастны. По сюжету сказки, идиллия мира рушилась внезапно. Сначала пропадала еда, потом начинали чахнуть растения. И даже краски мира становились тусклыми. В этот момент появился крыс. Но... что самое удивительное, у крыса было имя. И это имя было Филин. Ну, спорить с маэстро я не стал. Хотя так и не понял, почему у крысы должно быть имя птицы. Филин с насмешки возразил. «Но тогда вы все просто умрете с голода». Крыс по имени Филин был очень язвительным и постоянно дразнил зверят. Когда все стало плохо, он прогрыз небо и проник к ним в мирок. Сначала зверята подумали, что все их беды из-за крыса. и начали ему всячески мешать. И вот, наконец, они изловили филина и затолкали его в яму. «Я хочу сказать вам по секрету. Когда мне приходилось читать слова филина, я делал голос сварливым и слегка хрипел. Поэтому в горле постоянно першило. И, как назло, у крыса в нашей сказке было очень много реплик, что ваша клетка очень маленькая. У вас тут было тепло и сытно, потому что за вами постоянно присматривали. Они... Но сейчас вы им надоели, и они вас бросили. Я могу научить вас жить в настоящем мире». Вот эта фраза Анатолию больше всего не нравилась. Он уверял, что крыс не должен уговаривать зверят напротив. Сами зверята должны просить о помощи филина. Но я не мог понять, с какой стати котенок, щенок, хомяк и лягушка решат просить противную крысу помогать им. Тем более, что они уверены, что все их беды именно из-за него. Поэтому сейчас Анатолий недовольно посмотрел мне в глаза». По его выражению лица я очень четко понял, что меня ждет серьезный разговор после этого сеанса. Что же. Котенок помог крысу. Крыс показал ему, как можно хорошо устроиться и где можно найти жилье и еду. Еще минут 20 зверята выживали в чужом агрессивном мире, который оказался обычной лужайкой на заднем дворе загородного дома. Им пришлось сражаться с ежиком, спасаться от ужа и курицы. И только благодаря подсказкам, которые им дал Филин, они смогли остаться в живых. В сказке мы так и не рассказали, что случилось с хозяевами зверят. Почему они покинули дом и бросили своих домашних любимцев. Но наши дети, наши подопечные все же... лежали на своих кроватях и смотрели перед собой. Нет, они не смотрели, просто... оставались в этом положении. Видели ли они что-то сейчас? Слышали ли они что-то? Вот «Так и работаем», – вздохнул Анатолий. «Но что мы делаем? Они же в полной отключке», – растерянно возразил я. «Может быть. А может быть, они нас прекрасно слышат, Лекс. Они нас слышат и понимают. Нужно в это верить. Только так. Иначе...» «Знаешь, эта группа...» Арина Петровна сделала большую ошибку. «Нельзя было брать девяток». «Пусть это дети, но мы им уже не сможем помочь. Посмотри, они ведь не хотят быть в этом мире. Они не стараются, для них прото. Совершенно чуждое место». А зачем тогда я читал им эту сказку?» «Это наша работа. Надо что-то делать, смотри. Вот это Оксана, 8 лет. Она меня даже от смерти спасла, правда. Не смотри так. Я не хочу об этом говорить, но... Она встала и помогла мне. Она здесь, с нами. Она слышит и видит нас. Но она не понимает и не знает, зачем ей что-то делать. Она будет испытывать голод, но даже не подумает, что можно засунуть вот эту кашу себе в рот. Ее кормят с ложечки, но она даже не жует пищу. Знаешь почему? Потому что ни в протто, ни в квазе. Они никогда не ели ртом. В квазе еда не нужна. Там нет голода, там есть рестораны, но они для антуража, для понта, но не для питания. А вот это Павел, очень открытый парень. В квази он проявляет интерес почти ко всему, любит исследовать мир, но здесь прото. Он даже не моргнет, если я ему в глаз пальцем ткну. И я не знаю, то ли у мозга нет связи с телом, то ли ему это просто настолько неинтересно. Хотя ведь моргание – это безусловный рефлекс. Как это могло получиться? Последнее время, я думаю, а ради чего это все? Может быть, это и вправду следующий шаг эволюции? Не знаю. Помнишь ли ты, но когда появился нейроинтерфейс, то с ним боролись почти точно так же, как сейчас борется с квази. Были такие же нервные срывы, были жертвы и смерти. Просто один виток. эволюции. «Вы так говорите? Только из-за этого случая!» – выкрикнул я, не обращая внимания на то, что нас окружали безучастные дети. И это тоже. Тот мальчишка. Что он сказал? «Наша терапия оказалась слишком эффективной». «Так вот, посмотри на них». Анатолий развел руками, указывая на своих подопечных. «Не так уж она и эффективна». «Но у вас есть другие группы, другие дети. Вы им помогли». Они теперь могут жить полноценно. Они теперь могут жить». Мой голос вибрировал, как струна. Я сам не мог понять, почему, но испытывал страх, которого не чувствовал никогда в жизни. И вопреки себе, от этого страха мне не хотелось убегать или прятаться. Из-за испытываемого сейчас ужаса я хотел только громче кричать. «Мы здесь пытаемся спасти рыбу из воды. Мы выдернули их из их мира, из квази». Они там живут. Там, а не здесь. Сколько они уже оторваны от своей реальности? Неделю? Или больше? Представь, если бы тебя заперли на это время в черный ящик без звуков и событий. Я бы точно свихнулся. Думаешь, они еще не свихнулись? Думаешь, они в коме? Нет, они не в коме. Они отрезаны от квази, но их нет и в прото. Анатолий сел на кровать рядом с одним из мальчиков и закрыл глаза руками. Я не мог понять, плачет он или просто... Вся эта работа... Нет, Лекс. Я сегодня был у Арины и потребовал выписки. Я изучил личные дела всех наших выпускников. Знаешь, сколько из них сейчас устроились на работу в прото? Один человек. Один из нескольких тысяч. Есть те, кто вернулись в квази. Но гораздо больше тех, кто живет овощами на попечении своих родных. Которые так и не научились проявлять интерес к миру, но и таких немного. Знаешь кого больше? Знаешь, кого больше всего среди моих выпускников небезвольных кукол, не вернувшихся в квази, не обезумевших психов больше всего тех, кто погиб. Либо от истощения, находясь рядом с накрытым столом, либо от примитивной простуды. Они погибают от несчастных случаев, у них нет навыков. Безсторонней помощи они даже много и тех, кто что-то сделал специально. К черту, я не хочу больше. Я здесь палач или садист? Я VB-сектор. И правы все те, кто говорили, что мы здесь живодеры, изверги, мы? Чего ты на меня смотришь? Думаешь, у меня истерика? Думаешь, у меня стресс? Нервный срыв? Чего ты думаешь в своей головной коробке? <смех> Иди в квази. Уходи в квази. Там, видимо, жизнь. Люди умирают, и они будут всегда умирать. Это нормально, это естественно. Мы не удержим эту лавину. Мир изменился. Да как по мне, он сломался, но, может быть, и нет. Может быть, это правильно. Я мысленно нажимал и нажимал кнопку экстренного вызова. Да, в нейроинтерфейсе есть много удобных функций. Я взывал к Арине Петровне. Да, я ощущал себя предателем. Я ощущал себя последней скотиной. Но не мог я смотреть на то, как Анатолий Григорьевич бьется в истерике. Я знал, что надо что-то сказать. Знал, что надо что-то сделать. Но я не мог. Не понимал, что. Словно во сне. Словно это не я. Словно тело работало отдельно от меня. Я подошел к кровати, где сидел наставник. Я сел рядом. Я положил свою руку на плечо Анатолию, Я наблюдал, как взрослый солидный мужчина плачет, пытаясь скрыть это ладошками. Его плечи подрагивали, он плакал беззвучно. Он продолжал что-то говорить, что-то доказывать, но в его голосе не чувствовалось слез. И все же из глаз они текли. «Я хочу научиться жить!» Этот голос раздался, словно из другого мира. Детский, звонкий, слабый. Может быть, его и не было, Мне могло послышаться, но когда в комнату ворвались санитары, когда подняли воспитателя за локти, вкололи какие-то препараты и увели его прочь, посередине комнаты все еще стояла девочка. Маленькая юная девочка, которая, может быть, и сказала, «Я хочу научиться жить». Или нет. Или не говорила. Или я это все придумал. Всего лишь придумал. Но зачем тогда она встала? Зачем подошла? Неужели она так хотела помочь Анатолию, что нашла в себе силы быть? Может быть, это самый главный выбор каждого человека в этой жизни? Быть. Но она стояла и больше не проявляла никаких эмоций, желаний. Она просто безвольно стояла обычной тряпичной куклой. Словно и не проделала только что путь в полкомнаты. Словно только что не сделала самый главный подвиг в своей жизни. Я оставался один С этими квазанутыми детьми. Я оставался один с этой возвращающейся в мир девочкой. Что мне сейчас делать? Оставалось только вернуть ребенка в кровать. Ведь я понимал, что сама она этого не сделает и либо простоит статуей до вечера, либо рухнет на пол. Я чувствовал себя предателем. Я делал сейчас что-то очень символичное. Ребенок сказал, что хочет быть. Но я провожал его обратно в кровать. В забытье, в мир, без квази и прота, В мир кромешной, даже не темноты. Кромешного ничто. Сможет ли Анатолий продолжать работу? Смогу ли я ее начать? Я нет, не смогу. Я здесь был нужен, как ученик Гаврилова. Но без Анатолия я здесь никому, ничем не смогу помочь. Ни сказки, ни процедуры, ни душеспасительные разговоры. Я не смогу. Я ничего не смогу. Я не могу быть в квазе, я не нужен в прото. Неужели я такой же, как эти дети? Ничего не хочу, ничего не умею, ничего не вижу, ничем не грежу. Как же я завидовал этой квазанутой девочке, которая хоть на миг решила быть. Я хочу научиться жить. Да, я тоже хочу, но как? У кого просить этих уроков? Почему любое действие и желание оборачивается щитой? Хм. На какой-то миг я даже подумал, что смогу быть учеником Анатолия. Да, мне даже этого хотелось. Но я слишком отчетливо увидел, как сломался этот человек. Его кости дробились под натиском реальности. Сколько времени он боролся, прячась от откровений. Сколько времени Арине Петровне удавалось уберечь своего сотрудника от жестокой правды реальности. И все же они не смогли этого сделать. Кто виноват? Тот мальчишка, который развеял содержимое своей черепной коробки по ветру. Или я. Или это невозможная к реабилитации группа. Наверное, все вместе. Все летело в Тартар. Туда, где и должно быть. Все просто замечательно. Все великолепно. Мир Несется в будущее, не замечая мелкие жертвы на пути. Люди гибнут, люди мрут постоянно, и что же, теперь из-за этого убиваться, что ли?